Мне здесь не было места, и я не знал, как к ней подступиться, как существовать внутри неё. Я горожанин и не умею пускать корни. Я выпал из своей эпохи, но прошлое меня не принимало. Подобно Скирону, я обитал между небом и землёй». Персонаж цикла «Мифа Фатесея» – разбойник, живущий на краю высокой прибрежной скалы. «Настали рождественские каникулы. Я поехал в турне по Пелопонессу. Мне нужно было сменить обстановку, отдохнуть от школы.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 «Я взялся за стихи об острове, о Греции, вроде бы глубокие по содержанию и виртуозные по исполнению. Начал грезить о литературном признании. Часами сидел, уставясь в стену и предвкушая хвалебные рецензии, письма маститых товарищей по Перу, восхищение публики, мировую известность. Гораздо позже я прочел мудрые слова Эмили Диккенсона. «Стихам читатель не нужен. Быть поэтом — все, печатать стихи — ничто». Вымученный и изнеженный лирический герой вытеснил из меня живую личность. Школа превратилась в помеху номер один. В среди этой мелочной чи ты разве отшлифуешь строку как следует? Но в одно несчастное мартовское воскресенье пелена спала с моих глаз. Я увидел свои греческие стихи со стороны. Ученические верши без мелодии, без композиции, банальности неумела задрапированной обильной риторикой. В ужасе я перечитывал написанное раньше.